Доктор Пилюлькин утверждал, что плохая погода ему нравится даже больше, чем хорошая, потому что она закаляет организмы коротышек, и от этого они меньше болеют. Поэт Цветик рассказывал, что самое большое для него удовольствие — это забраться в проливной дождь на чердак, улечься там поудобнее на сухих листьях и слушать, как дождевые капли стучат по крыше. «Вокруг бушует непогода», — говорил Цветик. На улицу даже нос высунуть страшно, а на чердаке тепло и уютно. Сухие листья чудесно пахнут, дождь барабанит по крыше. От этого становится так хорошо, на душе так приятно, и хочется сочинять стихи. Но большинство коротышек не любили дождя. Была даже одна малышка по имени Капелька, которая каждый раз плакала, как только начинался дождь. Когда ее спрашивали, почему она плачет, она отвечала, «Не знаю, я всегда плачу во время дождя». Незнайка, конечно, был не такой слабонервный, как эта плаксивая капелька, но в плохую погоду настроение и у него портилось. Так было и на этот раз. Он с тоской смотрел на косые струи дождя, на фиалки, мокшие во дворе под окном, на песика Бульку, который обычно сидел на цепи перед домом, а сейчас забрался в свою будку и только выглядывал из нее, высунув в отверстие кончик носа. «Бедный Булька», — думал Незнайка, — «целый день на цепи сидит и не может даже побегать в волю. А теперь ему приходится из-за дождя в тесной конурке сидеть. Надо будет отпустить его погулять, когда кончится этот противный дождик». Но дождь все не кончался. И Незнайке стало казаться, что теперь он никогда не пройдет, а будет лить вечно, что солнышко скрылось навсегда и никогда больше не выглянет из-за туч. Что же тогда будет с нами, думал Незнайка, ведь от воды размокнет земля. Слякоть получится такая, что ни пройти, не проехать. Все улицы зальют грязью. В грязи утонуты дома и цветы, и деревья, потом начнут тонуть коротышки. Вот ужас! Пока Незнайка представлял себе все эти ужасы и думал о том, как трудно будет жить в этом слякотном царстве, дождь постепенно кончился, ветер разогнал тучи, солнышко наконец выглянуло. Небо прояснилось, сразу стало светло. Крупные еще не просохшие капли дождя задрожали, засверкали, засеребрились на листьях травы, на лепестках цветов. Все как будто помолодело вокруг, обрадовалось и заулыбалось. Незнайка, наконец, очнулся от своих грез. «Солнышко — Солнышко! — закричал он, увидев, что солнце ярко сияет. — Солнышко! Солнышко! — и побежал во двор. За ним побежали остальные коротышки — Все стали прыгать и петь и играть в салочки. Даже Знайка, который говорил, что ему безразлично, тучи на небе или солнышко, тоже прыгал от радости посреди двора. А Незнайка моментально забыл и про дождь, и про слякость. Ему стало казаться, что теперь уже никогда больше не будет на небе туч, а солнышко будет светить, не переставая. Он даже про бульку забыл, но потом вспомнил и спустил его с цепи. Булька тоже принялся бегать по двору. Он лаял от радости и всех хватал зубами за ноги, но не больно, потому что он никогда не кусал своих, а только чужих. Такой у него был характер. Повеселившись немного, коротышки снова занялись делом, а некоторые отправились в лес за грибами, потому что после дождя обычно бывает много грибов. Незнайка в лес не пошел, а усевшись возле беседки на лавочке, принялся читать книжку между тем булька который мог теперь бегать где хочется нашел в заборе дырку пролез сквозь нее на улицу и увидев прохожего с палкой в руках решил покусать его известно что собаки ужасно не любят когда у кого нибудь в руках палка Увлекшись с чтением незайка не слышал как на улице раздался лай но скоро лай сделался значительно громче Незнайка оторвался от книжки и только тут вспомнил, что забыл посадить бульку обратно на цепь. Выбежав за ворота, он увидел бульку, который яростно лаял на прохожего, и, стараясь забежать сзади, пытался укусить его за ногу. Прохожий вертелся на месте и усердно отмахивался от бульки палкой.